Записки. Запись производится по изданию «Москва», издательство «Захаров», 2003 год. Читает Олег Федоров. Барон Модест Андреевич Корф. Записки. Глава первая. Предисловие барона Корфа, черты характера императора Николая I, дело Гежелинского Возвышение таможенных сборов, недоразумение, случившееся в Государственном совете, собственноручный рескрипт императора Николая, графу Кочубею. Настоящие тетради содержат в себе выборку из дневника, введенного мной с 1838 по 1852 год, и несколько заметок моих за предшедшие ему годы. В этот период времени, протекший для меня среди лиц и дел высшего нашего управления и в приближенности к особе почивающего теперь в Бозе незабвенного монарха, каждый день приносил с собою обильную жатву для современных записок. Многое из виденного и слышанного, из прожитого и прочувствованного я тотчас клал на бумагу. Но всепоглощающий водоворот жизни и службы не всегда оставлял мне довольно досуга или довольно сосредоточенности, чтобы записывать все. Оттого в дневнике моем являются ни один перерыв общей нити рассказа, ни одна белая страница, оттого же и представляемые здесь извлечения из него имеют характер и форму лишь отрывков. Впрочем, они не вполне передают его содержание. Для многого не наступило еще время гласности, и, может быть, что даже и в том, что внесено теперь в мою выборку, я иногда слишком говорлив или слишком отважен. В полном своем составе заветные мои тетради могут, по самому их назначению, развернуться тогда только, когда уже давно не будет ни меня, ни людей моей эпохи, сдвигавшими их страстями. Я не хочу быть доносчиком и никогда не умел быть льстецом. Первоначально я думал распределить мои извлечения по категориям и дать им некоторый систематический порядок. Но потом нашелся принужденным отказаться от такого плана по двум причинам. Во-первых, моего материала не стало бы для наполнения всех категорий и вообще для чего-нибудь всестороннего. В особенности же за время до 1838 года, когда я записывал так мало или почти ничего не записывал. Во-вторых, переливать позднейшие заметки, то есть с 1838 года в другую методическую форму, значило бы отнять у них тот характер первого впечатления, ту свежесть современности, в которых, быть может, заключается все их достоинство. Это решило меня разместить мои отрывки здесь, как и в подлиннике, в порядке хронологическом, в том самом порядке, как лился поток современной жизни. Оттого они бегут один за другим в пестрой смеси значительнейшего с маловажным. Мелких приключений, анекдотов, празднеств, обыденных слов и прочего – с рассказами о государственных событиях, с изображением важнейших дел эпохи и с биографиями и характеристиками ее деятелей, как я знал и понимал их. Но каждый из этих отдельных очерков сам по себе всегда образует нечто целое и часто имеет, если не прямо внешнюю, то внутреннюю связь с предыдущим и последующим. Читатель, перелистывая их, Будет как бы проходить галерею, в которой развешаны самые разнородные картины, изображающие то предметы внутреннего домашнего быта, то высшие исторические сюжеты. Каждая из картин окаймлена своей особой рамкой, имеет свой колорит, иногда мрачный, иногда улыбающийся. Одни из них отделаны с большей тщательностью, другие – слегка набросанные эскизы смотря по досугу и расположению духа живописца или по степени важности самого предмета. Если принять в соображение, из каких мутных источников часто принужден черпать историк, как трудно последующим поколениям воссоздать изглаженные временем исторические образы со всеми их индивидуальными и характеристическими чертами, Наконец, как много знаменательно была та эпоха и как велика та личность, о которых здесь идет речь, то я могу, кажется, без нескромности ласкать себя надеждой, что заметки мои, несмотря на мелочность некоторых из них, будут не совсем излишними для истории и для правильной оценки императора Николая, сокружавшей его сферой, придворной и правительственной.